Глава 15 Перекуп. Следующие несколько дней все шло по одному и тому же сценарию. Каждый раз ровно в тот момент, когда покупательница начинала светиться решимостью, дракон совершал нечто безумное. Случайно демонстрировал отвращение к занятным нарядам дам, громким фырканям с клубами дыма пугал свору декоративных баллонок дружелюбным рыком, предлагал почесать ему спину, пугая потенциальных покупательниц до полусмерти. И каждый раз я чувствовала облегчение, когда они уходили. Время ускользало сквозь пальцы, и вскоре облегчение начало сменяться паникой. Слухи о красивом, но неадекватном драконе-дворецком распространялись быстрее моих спам-писем. До окончания контракта оставалось пять дней, когда на очередном осмотре дракон танцевал с девушкой, показывая, на что он способен. Гилберт, ее муж, неодобрительно осматривал подпаленные шторы. А я убеждала его, что это новомодное веяние под названием «Градиент», и старательно не смотрела, как дракон приобнимает девушку. Как вдруг та оступилась. Дракон успел ее подхватить, но от резкого движения у него лопнул рукав пиджака, обнажив часть его предплечья. Обидно, но не страшно. Тетушка Мана снабдила его достаточным количеством костюмов. Мой собеседник не стал подбегать к жене, только мазнув по ней взглядом. Он продолжал рассеянный меня слушать, как вдруг напрягся и уже внимательнее смотрелся во вновь танцующую пару. Дракон сделал что-то не так? Взгляд Гилберта мне не понравился. Я узнала его. Взгляд хищника, увидевшего добычу. Неужели все же приревновал жену? Не похоже. Я проследила за его глазами и тут поняла, что зацепила мужчину. Яркие лучи солнца, пробившиеся сквозь витраж, отражались на золотой кайёмке, появившейся на некоторых черных чешуйках дракона. Раньше я ее не замечала. Гилберт вдруг оживился. С напускным безразличием он отвернулся от танцующих, но я видела, как напряжено его тело. Оделенная отрешённость лишь подтверждала мои подозрения. Он что-то задумал. Гилберт провел пальцами по треснувшей стене. «Вы сильно завышаете цену, госпожа Ольга?» «Ничуть», — улыбнулась я. «Это уникальное поместье с уникальной историей и не менее уникальным драконом дворецким, уже включенным в стоимость. Здесь все разваливается». Он обвел рукой холл, кстати, самый чистый и отремонтированный во всем поместье. «Здесь пост апокалиптичный шик», – парировала я. «Половина помещений недоступна. Широкий спектр возможностей перепланировки. Дворецкий не имеет минимального набора умений. Он быстро обучаем и многое схватывает на лету». В этот момент жена Гилберта снова оступилась, и дракон поймал ее у самого пола. Мне даже показалось, что дракон подмигнул мне. Специально уронил девушку? Я вижу. Гилберт нервно жевал губу. Но все же я готов предложить вам половину от вашей запрашиваемой цены. И поверьте, никто не предложит вам больше. Думаю, что на этой неделе я последний ваш покупатель. Угроза или блеф? Собирается распугать других покупателей или намекает, что слухи расползлись уже слишком далеко? Я задумалась. Половина цены покроет мои расходы. Я не выйду в плюс, но и не уйду в минус. Останусь при своём. Но останусь ли? Моя гордость риэлтора кричала, что передо мной стоит типичный перекуп, нащупавший наживу. Что такое в чешуйках дракона? Есть ли в них ценность? Или это болезнь, позолотившая их, а глупый человек решил, что это настоящее золото? Решать нужно было сейчас. Простите, но мое предложение остается прежним. Отрезала я, почти не раздумывая. «И поверьте, лучше вы, но я ее даже занизила!» Я наклонилась к нему, усиливая авторитет. Теперь задумался Гилберт. Он готов отдать нужную сумму. Я видела это по его глазам. Неужели дракон стоит дороже? Что я не знаю о нем? Что он сам о себе не знает? Кстати говоря... Я отклонилась назад и жестом попросила дракона остановиться и встать рядом со мной, проводив восхищённую жену к своему мужу. «Вы правы. Это недостойная цена для дракона». Гилберт хищно улыбнулся, предвкушая сделку. Но я не собиралась его радовать. Нахмурившись, я указала покупателям на дверь. «Вы нам не подходите. До свидания». что? взвизгнула девушка. «Дорогой! Но мне понравился дракон! Давай возьмем поместье! Будет моим летним домом! Ну, пожалуйста!» «Заткнись, Рита!» — гаркнул Гилберт. Он вперил в меня негодующий взгляд. «Если вас оскорбило мое предложение о торге, то я приношу свои извинения» и готов взять поместье за предложенную вами сумму. Он потянулся к карману, но дракон перехватил руку, развернул к выходу Гилберта и его жену и подтолкнул дверям. Госпожа попрощалась с вами. «Прошу вас покинуть территорию поместья Одеринг, иначе мне придется применить к вам силу». «Ай!» – завопил Гилберт. «Придурошный!» «Ты уже применяешь силу!» «Еще нет», — спокойно ответил дракон. Он проводил их до ворот. «Вас что-то насторожило в них, госпожа?» — спросил дракон, вернувшись. «Да. Где тут библиотека?» «До этого я не заходила в библиотеку, хоть и знала, что она есть. Разговаривать на языке этого мира я могла, а вот читать нет, поэтому не видела необходимости в посещении этого места. К тому же при ремонте я решила обойтись сначала главными комнатами. И каково было мое удивление, когда я обнаружила почти нетронутую разрушениями помещение. Вот это да! Я восхищенно оглядывала ровные полки книг. «Ты сюда совсем не заходил?» «Неправда», — обиженно возразил дракон. «Когда уходили хозяева, я проводил большую часть времени здесь. Я старался не повреждать книги». «Не думала, что ты любишь читать», — без тени иронии сказала я. «И сколько из них ты уже прочитал?» «По одному разу или по понесколько», — уточнил дракон. Я изумленно обернулась к нему. «А что, некоторые прочитал по несколько «Да, те, которые казались интереснее. Но все книги в поместье я прочитал хотя бы один раз, а некоторые...» Он смущенно потупился. «Написал сам. Дракон предстал передо мной в новом свете. Каясь». Я думала, что оставаясь один, он только ест и спит. А оно вон как оказалось. Ужасно интересно, что то написал? Дракон побледнел, и я поспешно добавила. Но есть тут энциклопедии по драконам. Желательно с картинками. Какие-то конкретные запросы? Я хочу узнать, что с твоей чешуей.